Глава вторая. С первых дней существования малютки бедная дворянка из захудалого рода Марьяна Игнатьевна Щепина была взята в старшие надзирательницы над многими няньками новорожденной. Через несколько месяцев все няньки были ею оттеснены, и Марьяна Игнатьевна взяла на свое полное попечение девочку малютку, поселилась с ней вместе в небольшой горнице и не отходила от нее ни на шаг, ни днем, ни ночью. Однако, помимо питомицы, у этой женщины была своя забота, свой ребенок-мальчик, одних лет с Нилочкой. Так как Щепина поступила в низкую для ее дворянского происхождения должность, то согласилась на это только под условием, чтобы ее ребенок жил около нее. Покойные родители Нилочки Охотно согласились на это, и маленькому Борису была даже отведена отдельная горница и дана отдельная нянька. При жизни покойных Кошевых Марьяна Игнатьевна имела уже некоторое значение в доме, но едва только дети остались сиротами, Щепина получила еще большее значение. Она прославилась на всю Самарскую губернию своими невольными похождениями на берегах Невы. В эти роковые для нее дни Марьяна Игнатьевна показала Свету Белому, что она за человек. Когда умер мальчик, до которого Щепина не касалась, так как он имел свою няню, и когда вслед за этим явился следователь из столицы, Марьяна Игнатьевна разделила участь опекуна Зверева. Ее отставили, изгнали из Крутоярска, советуя благодарить Бога, что она не отдана под суд. Опекун Зверев, негодуя и грустя на клевету, спокойно удалился в свое небольшое имение. Марьяне Игнатьевне приходилось вместе с мальчиком своим точно так же удалиться в Самару. Она это и сделала. Но через несколько дней, оставив мальчика на попечение дальней родственницы, Марьяна Игнатьевна была уже в пути. Через полтора месяца она была уже в Петербурге. Целую зиму обивала она пороги домов и палат, и вельмож, и простых чиновников, подавая всюду одно и то же прошение. Щепина требовала, чтобы в исполнении воли покойной матери ее питомицы она была снова представлена к малютке кошевой. Время, в которое она попала в столицу, было самое неблагоприятное. При ней началось новое царствование, вступил на престол император Петр Федорович. За это время Щепина прошла столько мытарств, что никогда впоследствии не хотела и поминать в разговорах все, что пережила и перечувствовала. Руководила ею горячая привязанность к малютке, а не корыстолюбие, иначе она бросила бы хлопоты. Много раз грозились Щепиной сильные люди, что она будет выслана из столицы а то и сослана в какую-нибудь трущобу. Но Марьяна Игнатьевна не устрашалась и не унывала. Наконец, уже в конце Великого Поста, она была принята графом Алексеем Григорьевичем Разумовским и выслушана им. Затем, собственным лакеем, любимца покойной императрицы, она была отправлена им к брату Гетману. И в тот же час Гетман принял Щепину. Несколько месяцев добивалась она и тщетно старалась проникнуть в палаты Кирилла Григорьевича, а теперь это оказалось возможным сразу. Беседа Щепиной с графом Гетманом привела к полному успеху. В мае месяце Марьяна Игнатьевна уже снова вернулась в Крутоярск, чтобы стать вновь главной нянькой маленькой Нилочки. Но на этот раз все обыватели Крутоярска Оба опекуна, весь штат, вся дворня, все до последнего человека встретили Марьяну Игнатьевну так, как если бы она была владетельницей водчины. И не мудрено, Марьяна Игнатьевна привезла с собой строжайшее предписание графа Гетмана, чтобы во все, что будет касаться до ухода за девочкой, не вступаться никому. Вместе с тем, Щепиной припоручалось хозяйство в доме, Заведование всем штатом маленькой кошевой и приказывалось точно так же, как и опекунам, посылать годичный рапорт на имя гетмана о здоровье и благополучии опекаемой малютки. С этого дня, далеко за пределами Самарской губернии, Марьяна Игнатьевна Щепина стала лицом столь же известным, как и сама сирота Кошевая.